В вагоне. Почтовый поезд номер такой-то Мчится на всех парах от станции веселый трах-тарарах До станции спасайся, кто может. Локомотив свистит, шипит, пыхтит, сопит. Вагоны дрожат и своими неподмазанными колесами Воют волками и кричат совами. На небе, на земле и в вагонах тьма. Что-то будет. «Что-то будет!» — стучат дрожащие от старости лет вагоны. «Ого-го-го-го!» — подхватывает локомотив. По вагонам вместе с карманнолюбцами гуляют сквозные ветры. Страшно! Я высовываю свою голову в окно и бесцельно смотрю в бесконечную даль. Все огни зеленые. Скандал, надо полагать, еще не скоро. Диска из станционных огней не видно. Тьма, тоска, мысль о смерти, воспоминания детства. Боже мой! Грешен! — шепчу я. Ох, как грешен! Кто-то лезет в мой задний карман. В кармане нет ничего. Но все-таки ужасно. Я оборачиваюсь, предо мной незнакомец. На нем соломенная шляпа и темно-серая блуза. — Что вам угодно? — спрашиваю я его, ощупывая свои карманы. — я в окно смотрю-с, отвечает он, отдергивая руку и налегая мне на спину. Слышен сиплый пронзительный свист. Поезд начинает идти все тише и тише, — и, наконец, останавливается. Выхожу из вагона и иду к буфету выпить для храбрости. У буфета теснится публика и поездная бригада. — Хм, водка. — А не горько, — говорит солидный оберкондуктор, обращаясь к толстому господину. Толстый господин хочет что-то сказать и не может. Поперек горла остановился у него годовалый бутерброд. «Жандарм! Жандарм!» — кричит кто-то на платформе таким голосом, каким во время ООНа до потопа кричали голодные мастодонты, ихтиозавры и плезиозавры. Иду посмотреть, в чем дело. У одного из вагонов первого класса стоит господин с кокардой и указывает публике на свои ноги. С несчастного в то время, когда он спал, стащили сапоги и чулки. «В чем же я поеду теперь?» — кричит он. «Мне дремели ехать! Вы должны смотреть!» Перед ним стоит жандарм и уверяет его, что здесь кричать не приходится. Иду в свой вагон номер 224. В моем вагоне все тоже тьма, храп, табачные сивушные запахи пахнет русским духом. Возле меня храпит рыженький судебный следователь, едущий в Киев из Рязани. В двух-трех шагах от следователя дремлет хорошенькое. Крестьянин в соломенной шляпе сопит, пыхтит, переворачивается на все бока и не знает, куда положить свои длинные ноги. Кто-то в углу закусывает и чамкает во всеуслышнее. Под скамьями... Спит богатырским сном народ. Скрипит дверь. Входят две сморщенные старушонки с котомками на спинах. «Сядим сюда, мать моя!» — говорит одна. «Чемень-то какая! Искушение, да и только! Ой, никак наступил на кого! А где пахом? Пахом!» Ах, батюшки, где ж он? Ах, батюшки! Старушонка суетится, отворяет окно и осматривает платформу. Пахом! дребезжит она. Где ты? Пахом! Мы тут отка. У меня беда! кричит голос за окном. В машину не пущают! Не пущают? Которые от не пущает? Плюнь! Не может тебя никто не пустить, если у тебя настоящий билет есть! Билеты уже не продают! Кас заперли!» По платформе кто-то ведет лошадь, топот и фырканье. «Сдай назад!» — кричит жандарм. «Куда лезешь? Чего скандалишь?» «Петровна!» — стонет похом. Петровна сбрасывает с себя узел, хватает в руки большой жестяной чайник и выбегает из вагона. Бьет второй звонок. Входит маленький кондуктор с черными усиками. Вы бы взяли билет, обращается он к старцу, сидящему против меня. Контролер здесь. Да. Это нехорошо. Какой? Князь. Ну, князя сюда и палками не загонишь. Так кто же? С бородой? Да, с бородой. Ну колет так ничего, он добрый человек. Как хотите. А много зайц едет? «Душ сорок будет». «Ну, ха -ха, молодцы! Ай да коммерсанты!» «Сердце у меня сжимается. Я тоже зайцем еду. А я всегда езжу зайцем. На железных дорогах зайцами называются господа пассажиры, затрудняющие разменом денег не кассиров, а кондукторов. Хорошо, читатель, ездить зайцем». Зайцам полагается, по нигде еще не напечатному тарифу, 75% уступки. И мне нужно толпиться около кассы, вынимать ежеминутно из кармана билет, с ними кондуктора вежливее и все, что хотите, одним словом. — Чтоб я заплатил когда-нибудь и что-нибудь, — бормочет старец. — Да никогда! Я плачу кондуктору. У кондуктора меньше денег, чем... У Полякова. Требежит третий звонок. — Ах, матушки! Хлопочет старушонка. Где ж-то Петровна? Ведь вот уже и третий звонок. Наказание Божие осталось. Осталось, бедная! О, а вещь-то ее тут. Что с вещами-то делать? А? С сумочкой, родимой мои, Ведь она осталась! Старушонка на минуту задумывается. — Пущай с вещами! — «Остается!» — говорит она и бросает сумочку Петровны в окно. Едем к станции Халдеева, а по пути водителю Фрум — общая могила. Входит контролер и оберкондуктор со свечой. «Ваш билеты!» — кричит оберкондуктор. «Ваш билет!» — обращается контролер ко мне и к старцу. «Мы ежимся, сжимаемся» прячем руки и впиваемся глазами в ободряющее лицо оберкондуктора. — Получите! — говорит контролер своему спутнику и отходит. Мы спасены. — Ваш билет! Ты! Ваш билет! — толкает оберкондуктор спящего парня. Парень просыпается и вынимает из шапки желтый билетик. — Ты куда же едешь? — говорит контролер, вертя между пальцами билет. — «Ты не туда едешь!» «Ты, дуб, не туда едешь!» — говорит оберкондуктор. «Ты не на тот поезд сел, голова! Тебе нужно на Живодерова, а мы едем на Халдеева! Возьми! Вот не нужно быть никогда дураком!» Парень усильно моргает глазами, тупо смотрит на улыбающуюся публику и начинает тереть рукавом глаза. «Ты не плачь!» — советует публика. Ты лучше попроси. Такой здоровый болвана ревёшь, женат от детей имеешь. «Ваш билет?» — обращается оберкондуктор к косарю в цилиндре. «А? Ваш билеты! Поворачивайся!» «Билет? Мне ну, что нужно?» «Билет! Понимаем. А что не дать, коли нужно? Дадим! Дадим!» Косарь в цилиндре лезет за пазуху и со скоростью двух с половиной вершков в час вытаскивает оттуда засаленную бумагу и подает ее контролеру. — Кого даешь? Это паспорт! И давай билет! — Другого у меня билета нету, — говорит косарь, видимо, встревоженный. — Как же ты едешь, когда у тебя нет билета? — Да я заплатил. — Кому ты заплатил? Что врешь? — кондукторю. — К какому? — А что ты его знает, какому? — кондукторю, вот и все. — Не бери, — говорит, — билета. Мы тебя и так провезем. — Ну, я, я и не взял. — А вот мы с тобой на станции поговорим. — Мадам, ваш билет? Дверь скрипит, отворяется. И ко всеобщему нашему удивлению входит Петровна. На силу, мать моя, нашла свой вагон. Кто их разберет все одинаковые? А Пахома так и не впустили, аспиды. А, а где моя сумочка? Не. Искушение. Я тебе ее в окно выбросила? Думала, что ты осталась? Куда бросила? В окно. «Кто ж тебя сдал?» «Спасибо!» «Кто тебя просил?» «Ну да ты, и ведьма, прости, господи!» «Что теперь делать?» «Своей не бросила, поскуду. «Морду бы свою ты лучше выбросила, чтоб тебя повылазила!» «Нужно будет со следующей станции телеграфировать», — советует смеющаяся публика. Петровна начинает голосить и нечестиво брониться, — Ее подруга держится за свою сумму и также плачет. Входит кондуктор. Чье вещи! выкрикивает он, держа в руках вещи Петровны. Хорошенькая! шепчет мне мой визави старец, кивая на хорошенькую. М-м-м! хорошенькая. Черт подери, хлороформу нет, а? Дал бы ей понюхать И целуй во все лопатки влаг все спят Соломенная шляпа ворочается И во всеуслышание Сердится на свои непослушные ноги Ученые Бормочет он Ученые Небось против естества Вещей предметов Не пойдешь Ученые бойся не сделают так Чтоб ноги можно было «Отвинчивать и привинчивать по произволению!» «Я тут ни при чем. Спросите, товарища прокурора, — бредит мой сосед-следователь. В дальнем углу два гимназиста, унтерофицер и молодой человек в синих очках при свете четырех папирос жарят в картош. Направо от меня сидит высокая барыня, из породы само собой разумеется. От ней разит пудрой и почулями. «Ах, что за прелесть эта дорога!» — шепчет над ее ухом какой-то гусь. Шепчет приторно да, до... да отвращения, как-то французисто выговаривая буквы «Г», «Н» и «Р». Нигде так быстро и приятно не бывает сближения, как в дороге. Люблю тебя, дорога. Поцелуй, другой, черт знает что. Хорошенькая просыпается, обводит глазами публику и бессознательно кладет головку на плечо соседа, жреца Фемиды. А он, дурак, спит. Поезд останавливается. Полустанок. «Поезд стоит две минуты!» — бормочет сиплый на бас вне вагона. «Проходят две минуты. Проходят еще две. Проходит пять, десять, двадцать. А поезд все еще стоит. Что за черт? Выхожу из вагона и направляюсь к локомотиву. «Иван Матвеевич, скоро ж ты, наконец, черт!» — кричит оберкондуктор под локомотив. Из-под локомотива выползает на брюхе машинист, красный, мокрый, с куском сажи на носу. — У тебя есть бог или нет? — обращается он к оберкондуктору. — Ты человек или нет? Что подгоняешь? Не видишь, что ли, а? Чтоб вам всем повылазило. Разве это локомотив? Это не локомотив, а тряпка. Не могу я вести на нем. — Что же делать? Да — Поделай что хочешь. Давай другой, а на этом я не поеду. Да ты войди в положение. Помощники машиниста бегают вокруг неисправного локомотива, стучат, кричат. Начальник станции в красной фуражке стоит возле и рассказывает своему помощнику анекдоты из привеселого еврейского быта. Идет дождь. Направляюсь в вагон. Мимо мчится незнакомец в соломенной шляпе и темно-серой блузе. В его руках чемодан. Чемодан этот мой. Боже!